Итак, я на месте. Теперь оставалось лишь запастись терпением. Даже если Хилда и откроет дверь, я всегда смогу спрятаться за ней. Усевшись на пол, я прислонился спиной к стене. Ждать было очень мучительно. В маленькой кладовой не было окна, и вскоре я покрылся потом. Очень хотелось курить, но я решил не рисковать. Было около 11. Когда наконец умолк телевизор, я поднялся и прижал ухо к двери. Дверь была тонкая, и я слышал, как Дейланис спросил: "Собираешься спать?" "Да, только запру дверь". Я услышал скрежет запора, потом немного позднее раздались шаги Хилды. Она прошла по коридору на кухню и заперла дверь там. Я ждал, затаив дыхание, опасаясь, как бы она Не заглянула в кладовую, но всё обошлось. Она прошла обратно в гостиную, я услышал, как она сказала: "Доброй ночи. Есть кое-что, о чём я хотел бы спросить тебя, Хельга". Мне неожиданно сказал Дайлани: "Ты что, поссорилась со своим любовником? Последнее время ты все ночи проводишь здесь". Неужели ты ему наскучила? Я иду спать. Спокойной ночи. Сегодня вечером у меня появилось настроение немного поражвлеться, продолжал Делани. Ведь ты же развлекаешься со своим любовником. Почему бы не проделать нечто подобное со своим мужем? Ты пьян, презрительно сказала Хильда. и не даёшь отчёт о своим словам. Я слышал, как она направилась к двери, внезапно послышалась возня и Хилда вскрикнула. Я открыл дверь кладовой и вышел в коридор. Оттуда я мог видеть всё, что происходило в гостиной. Деланис схватил Хилду за запястье и тянул к себе. Лицо коллеги побагровело, глаза заблестели. Не забывай, что я до сих пор твой муж, прохрипел он. И уж, конечно, ты не должна забывать, что у тебя имеются определённые обязательства в отношении меня. Но если твой любовник может забавляться с тобой, то я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы проделать с тобой нечто подобное. Поставь меня ты Мерзавец. Делани схватил её за ворот платья и сильно рванув, разорвал материю. Потом сильным толчком бросил Хилду на пол. Сидя в кресле, Делани принялся грязно ругаться. Я неподвижно стоял в конце коридора, с лицом мокрым от пота и с сердцем полным ненависти. Если бы у меня не было уверенности, что Делани завтра умрёт, я бы бросился в гостиную и задушил бы его. Хильда поднялась и шатаясь направилась к выходу. На лице её застыла маска ненависти. "С меня довольно", крикнула она. "Я ухожу". Ха-ха. Хотелось бы в это поверить. "Оставишь меня?" Делани хрипло рассмеялся. «Ну что ж, это твои трудности. Уходи. Но знай, ты не получишь и цента после моей смерти. А теперь убирайся. Можешь сделать это немедленно». Шатаясь, Хильда вышла в коридор. Я быстро отступил в тень, опасаясь, как бы Хильда не заметила меня. Она прошла в свою спальню и закрыла дверь на ключ. Через некоторое время Дейлони погасил свет в гостиной и покатил кресло по коридору по направлению к своей спальне. Он с силой захлопнул дверь за собой. Безобразная сцена, происшедшая в гостиной, возмутила меня. Теперь у меня не оставалось ни малейших колебаний. Я должен довести до логического завершения свой замысел. Совершенно необходимо избавить Хильду от этого мерзавца. Я выждал до двух часов ночи и лишь потом приступил к работе. Я просидел в темноте около четырех часов, задыхаясь от жары. Взяв сумку с инструментами, я открыл дверь в коридор, включил фонарик, прислушался. Было очень тихо. Только холодильник урчал на кухне, да тикали часы в гостиной. Я осторожно вошел в гостиную. Закрыв за собой дверь, я прошел к телевизору, вынув вилку из-за розетки, снял заднюю крышку телевизора. Потом подключил к проводам дистанционного управления высокое напряжение кинескопа, пустив его через таймер. В 9.45 таймер подключит напряжение к дистанционному управлению. У меня оставалась возможность... примчаться в дом в 9.40 и сделать адский механизм безвредным, если по какой-либо причине Хильда не поедет в Глинн-кэмп. Еще раз все проверив, я поставил крышку на место, затем тщательно убрал мусор возле телевизора. И так все было готово. Результат зависел только от того, поедет ли Хильда утром в Глинн-кэмп. Я собрал инструменты и ещё раз осмотрел гостиную. Потом подошёл к окну и, открыв его, выбрался на веранду, не забыв закрыть окно за собой. Было очень темно. Секунду я постоял неподвижно, затем двинулся в обратный путь к своему дому. На следующий день в половине 9:00 утра я позвонил в Гринкем к девушке в обязанности которой входило передавать мне заказы клиентов. «Через несколько минут я ухожу, Дорис», — сказал я ей. «Еду к Хамишу. Буду у него приблизительно в 9.30. Если кто-нибудь позвонит мне в этот промежуток времени, перезвоните мне туда». Она согласилась. Для успеха моего плана было очень важно, чтобы Дорис знала, что я буду у Хамиша с половины 10 утра. Я был уверен, что Дейла не попробует включить телевизор перед началом передачи, так как таймер будет препятствовать подключению телевизора к сети. Дейла не подумает, что телевизор неисправен и позвонит мне. Дорис, получит это сообщение и передашь его мне, когда я буду находиться у Хамиша. Я скажу Хамишу, что Дейлани просит меня позвонить ему. Это даст мне повод поехать в голубую сойку, что очень пригодится, когда я буду объяснять, почему именно я первым увидел труп. А это было очень важно, поскольку я должен был убрать следы своего вмешательства с схемы телевизора. Лишь после этого я собирался известить Джефферсона и доктора Малларда. Весь во власти тревожных предчувствий я запер дом и сел в фургон. Буквально за 10 минут я был в заранее намеченном месте, откуда хорошо просматривались окрестности дома голубая сойка. Было без десяти 9. Я закурил сигарету. Вокруг дома не было заметно никаких признаков жизни, хотя дверь гаража была открытой. Отправится ли Хильда в Глинкэмп? Нужно ли мне будет мчаться в дом, чтобы обезвредить систему дистанционного управления? Мне понадобится минут семь, чтобы добраться до дома, так что я могу ждать до девяти двадцати, но не дольше. Следующие десять минут показались мне самыми долгими в моей жизни. Я сидел... цепившись в роли автомобиля лицо моё было мокрым от пота сердце бешено колотилось я смотрел на часы задавая себе вопрос что же произошло в доме собираться ли хилда в гринкемп или она раздумала ехать нервы мои были напряжены до такой степени что когда мимо промчалась машина Я подпрыгнул на сиденье словно от разряда электрического тока. Водитель был совершенно незнаком мне, а номер автомобиля свидетельствовал, что машина из Лос-Анджелеса. Она пронеслась на большой скорости, и я был почти уверен, что водитель меня не заметил. Когда я снова глянул в сторону дома, то увидел Хилду входящую в гараж. Я облегчённо вздохнул. Она всё уже собралась в Глинкемп. Через несколько минут Бьюи выехал из гаража и двинулся по бетонной дорожке к воротам. Затем я потерял машину из виду, но не сомневался, что она направляется в Глинкемп. Ведь Хилда так поступала каждую пятницу. Я снова посмотрел на дом. Дэлани на веранде не было. Взгляд на часы показал, что уже 9:15. Менее чем через полчаса Делани будет мёртв. Я понимал, что у меня ещё есть время, и я могу спасти Делани, немедленно отправившись к нему в гости. И если бы я не был свидетелем отвратительной сцены на Кануне, мои нервы не выдержали бы. Но воспоминание о том безобразии поддержала мою решимость. По пути к вилле Хамиша я старался не думать о Делани, не задавать себе вопрос, что он делает в настоящий момент, обнаружил ли он, что телевизор не работает, позвонил ли Дорис, чтобы она передала мне его просьбу немедленно приехать. Когда я подъехал к вилле Хамиша, было 9:28.